Глава девятнадцатая Нивен сглотнул. Его шея дернулась, и лезвие прочертило на коже тонкую линию. Селянин средних лет сжимал длинную деревянную ручку косы, фонарь он бросил на землю в нескольких метрах позади. Наверное, я так расстроилась, что ослабила контроль над защитным покровом тьмы, и свет фонаря пробился сквозь него. Теперь нас пытался остановить человек. Я потянулась за часами, На пальцы наткнулись на ткань в пустом кармане. Наши единственные часы остались у Нивина, а он держал на руках Юкай. Ситуация пока не представляла опасности, но была определенно шаткой. Любой шум или свет заставил бы других жителей деревни прибежать сюда. И хотя мы могли легко перебить их, я полагала, что кровопролитие расстроит Нивина. Но если я промедлю, селянин может полоснуть сонную артерию косой. «Брат-то потом поправится, но хлынувшая кровь обольет китсуне. Та закричит, ее услышат остальные жители, и проблем сразу станет намного больше». Я вздохнула и достала из рукавов ножи. «Будь добр, брось косу, или я вставлю тебе по лезвию в каждый глаз», сказала я, подняв оружие. «Я не склоняюсь перед убийцами», ответил мужчина, подтаскивая Нивина ближе. Брат вздрогнул. Он все еще, как дурак, цеплялся за ее кай вместо того, чтобы выхватить часы. Я перевела взгляд на кицуне, прижавшуюся к плечу Нивина. У меня родилась идея. Я направила один нож на Тамаманумае. Селянин с отвращением усмехнулся, а Нивин бросил на меня убийственный взгляд, как будто я действительно собиралась заколоть девочку прямо у него на руках. Я еле удержалась, чтобы не скорчить гримасу мама, но Майя смотрела на меня серебристыми от лунного света глазами. Ее нижняя губа дрожала. Несмотря на то, что Кицуне была лишь помехой, которая к тому же могла загипнотизировать брата, ее печальный вид отвлек меня в самый неподходящий момент. «Так вот, каких чудовищ мы впустили с запада!» бросил мужчина, сильнее прижимая косу к едва успевшей зажить коже Нивина. «Может, я и чудовище, но родом с Якусимы?» ответила я, крепче стискивая в руках ножи. «Неужели и вправду все замечают во мне чужестранку? Похоже, окружающие пытают свалить мои недостатки на родословную, а я просто сразу появилась на свет плохим человеком». Мужчина откинул голову назад и рассмеялся, обнажив пожелтевшие зубы. «Японцы не угрожают детям ножами, только сносят головы подросткам». Нивину было почти сто лет, Но селянин этого не знал. Брат начал переносить вески цуне, пытаясь незаметно освободить левую руку. Я хотела крикнуть, чтобы он бросил девчонку и схватил часы. Но Нивен вел себя так, будто та разобьется от падения с высоты меньше метра. Фермер заметил движение и дернул косу, рассекая кожу на шее брата. Кровь окрасила алым горло и воротник. Нивен бросил юка и схватился за лезвие голыми руками. Сцена слишком затянулась. Двумя быстрыми шагами я преодолела расстояние до селянина и вонзила нож ему в грудь. Тот с криком выпустил косу, и Нивен, закашлявшись, упал вперед. Я не дала мужчине шанса закричать, схватила за горло и толкнула в грязь, а затем приставила лезвие к его левой глазнице. «Мне придется выколоть тебе глаза по очереди», спокойно сказала я. «Но не волнуйся, обещание я сдержу». Я навалилась ему на горло, селянин задрожал от ужаса. Теплая кровь пропитала мой подол, мужчина бился все слабее, его глаза начали закатываться. В последние минуты жизни он видел перед собой не девушку с запада, а девушку, которая с ним покончила. Вокруг меня клубилась смерть. Кожа стала полупрозрачной и натянулась. Красные вены вздыбились на руках, словно змеи. Я отшатнулась, чтобы вонзить нож мужчине в зрачок, и представила, как это будет ощущаться. Мягкое чавканье, дрожь от криков. Никакой пощады. Кто-то схватил меня за руку и дернул назад. Кость звонко хрустнула. Нивен повалил меня на землю. Я в ярости вскочила, запястье со щелчком встала на место. Один взгляд на застывшего селянина подсказал, что брат заморозил время. — С ума сошла! — заорал он. «Будь я человеком, его ярость могла бы меня испугать». «Я же тебя спасала, неблагодарный!» «Да он бы сдался задолго до того, как ты попыталась выколоть ему глаза!» — крикнул Нивен. «Сначала бабушка, а теперь старый селянин. Ты что, собираешься убивать любого, кто косо на тебя посмотрит?» «Не я прикончила старуху». Но Нивен только больше разозлился. «Конечно нет! За тебя все сделал твой любимый хира а он ну никак не может поступить плохо. Мое лицо горело, темнота заволакивала зрение, угрожая затянуть вниз. Я наконец-то нашла человека, который разделял мои чувства, но нивин видел в нем только чудовище. «Не притворяйся, что понял наш разговор!» Я шагнула вперед. нивин не отступил и, вопреки ожиданиям, даже не вздрогнул. «Я понял все, что нужно!» — ответил он. Понял, что Хира каким-то образом убедил тебя нарушить ради него правила и А ведь если кто-то вправду заботится о близком, то ни за что не подвергнет его подобному риску. Я нарушила правила из-за тебя, я указала на Кицуне. Нивин подхватил ее на руки, та немедленно превратилась в лесу и вскочила ему на плечо, уткнувшись мордочкой в шею. Я беспокоюсь не о себе, а о спасении невины жизни, потому что так правильно. Этот Шенегами использует тебя, а ты потеряла голову и ничего не замечаешь. Перестань называть его этот Шенегами, как будто это оскорбление. Поэтому хера тебе не нравится, да? У него слишком черные глаза или еще какой-то бред? Нивен закатил глаза, и у меня даже пальцы дернулись от желания придушить его. Ты же знаешь, что это не так. И откуда мне знать? Да ты всю жизнь со мной живешь. Нивен запрокинул голову и прикрыл глаза дрожащей рукой. «И ты шенигами, и это нормально!» «Ах так! Значит, теперь я уже не собирательница, а шенигами?» «Ты как флюгер на ветру, меняешь мнение, когда тебе выгодно!» «Так ты же сама этого хочешь!» Голос брата разносился по окрестным полям. «Притворяешься, что родилась шенигами, а о своей второй половине забыла!» «Я не хочу быть половиной!» Я, наконец, шагнула к Нивину и толкнула его. Лисичка заскулила и спрыгнула вниз, спрятавшись за ногами брата. Горячие слезы жгли мне глаза. Я верила, Нивин никогда не причинит мне боль. И как же сейчас ненавидела его за то, что заставил меня плакать. «Я просто хочу быть чем-то законченным, а не половиной кого-то. Может, здесь ко мне станут относиться как к целому?» Слова прозвучали неубедительно. И совсем по-человечески, да и говорила я все не то. Нивен медленно покачал головой и уронил руки. «Не стану, Трен, и ты это знаешь». Очень тихо произнесенные слова резали по-живому. «Никто и никогда». Мои руки сжались в кулаки. Ни разу прежде мне так не хотелось ударить брата по лицу, почувствовать, как затрещат его кости. Он был прав, только дура могла надеяться на иное. Но что мне оставалось, кроме как следовать избранной стезе? «У меня нет другого пути», — слезы струились по моим щекам. «Я не могу вернуться в твой мир». «Это был наш с тобой мир», — Нивен вцепился себе в волосы, словно хотел выдрать несколько прядей. «Меня изгнали оттуда. Сам видел, как со мной обращались». «Это не значит, что того мира не существовало», — вздохнул Нивен. «Ты все еще жнец, Рен». Смерть нахлынула разом, словно волна жестокой болезни, раздирающей тело. Я ощутила ее вкус, будто между зубами просочилась смола. Небо погрузилось в кромешную тьму. Посевы растаяли, звезды погасли. Даже не успев сообразить, что происходит, я повалила Нивина на землю и наступила ему на грудь. «Не смей говорить мне, кто я!» Ночь закружилась от языка смерти, превращаясь в ядовитый ураган черноты Я сильнее надавила на брата. «Всю жизнь каждый встречный рассказывал мне, кто я. Хочу хотя бы раз решить сама». Нивен схватил меня за лодыжку и попытался сбросить, но я навалилась всем весом, и брат захрипел, яростно оглядывая темноту в поисках спасения. Лиса скулила и грызла меня за ногу, но мне было не до нее. «Ты не можешь вот так взять и решить, кто ты или что», — выдавил брат. «А кто может?» — я навалилась сильнее, и Нивен пискнул, как раненое животное. Всю жизнь мне твердили, кем быть нельзя. Ави и ее друзья, стражи собрания, смертные на кораблях и в деревнях, покойники в Йоме, Йокае, а теперь еще и родной брат. Я давила всем весом, сопротивляясь попыткам Нивена сбросить меня. «Почему только у меня нет права голоса?» Ночное небо пульсировало в такт моей ярости, и на мгновение показалось, будто я действительно могу убить брата. Будь прокляты он и его дикая любимица за то, что уничтожили мое единственное заветное желание. Нивен все время изрекал высокоморальные банальности, будто одолжение делал, ведь он никогда не страдал. Не мог понять, что свет и тьма не такие уж разные, особенно если твой мир погружен в тень. Брат не мог осознать, ничто не дается легко, не бывает счастливых концов. Если бы он действительно меня любил, то попытался бы понять, сделал бы ради меня все, как Хира». После моего крика гнев отхлынул от лица нивина, его глаза расширились, он побледнел. Таким брат становился, когда мы убегали от кровожадных юкаев или церковных гримов, но на этот раз он смотрел на меня, самого страшного монстра на свете. Жало смерти исчезло, смытое глубокой печалью. На мой вопрос не будет ответа, независимо от того, куда я пойду или кого покалечу. Я не могла наказать Нивина за вырвавшуюся у него правду. Я отшатнулась, упала на четвереньки. Тьма покинула меня, оставив после себя ноющую боль. Мы стояли на умирающем рисовом поле под медленно гаснущими звездами. «Я стану шинигами, прошептала я. «И Хира тоже! И не позволю переубедить себя!» Нивен вздохнул, сел и потер грудь. Лиса забрыгнула к нему на колени и начала лизать руки. «Для меня не важно, кто ты!» — прошептал брат. «Ты всегда будешь Рен!» Я покачала головой, не в силах понять, почему оставаться Рен, и только Рен должно быть достаточно. Мы сидели на земле. Пара метров между нами казались пропастью в тысячу миль. «Я сделаю, как ты хочешь», — спустя длительное время произнёс Нивен. «Если ты считаешь, что Хира надо привести к нами так тому и быть». Я кивнула, но уступка брата не вызвала радости. Я знала, он всё ещё не понимает. «Ты ведь и меня возьмёшь?» — спросил Нивен очень тихо. Я обернулась. Он шарил по земле, пытаясь нащупать очки. «Возьму тебя?» — повторила я, ощущая в горле боль и желчь, послевкусие смерти. «Когда пойдешь во дворец, ты же не оставишь меня одного в темноте!» Я вздохнула и встала, однако не подала ему руки. «Конечно возьму!» Мы молча пошли по тенистым полям, а я все не могла избавиться от ощущения, что в очередной раз безвозвратно разрушила что-то дорогое.